— Будем считать, что мы расплатились, — ответил я, поскольку предполагал, что от нашей рекламы у ясновидящей тоже не будет ни одного клиента. Надо признаться, я расстроился, невзирая на обстоятельства, что Ольф не являлся мне папой по материнской линии. Но он столько переварил в жизни мужской обуви, что любая смерть была бы ему не страшна, кроме прямого попадания артиллерийского снаряда. А я почему-то не слышал, чтобы в районе, где пересекаются Кшижикова и Солдова, проходила сколько-нибудь значительная войсковая операция. Поэтому, прихватив на случай поминок фляжку коньяка, я отправился поглядеть на место предполагаемой гибели Ольфа Последнего. И как вы думаете, кого я встретил на этом собачьем углу, Разумеется, свою приятельницу, то есть хозяйку несчастного Кламберс Паниеля. Она сидела на автобусной остановке между сумкой и чемоданом, и вид у нее был пришибленный, как от прямого попадания. Я уж подумал, что ясновидящее гадала на гибель не того животного, поскольку на всех фотографиях их было два но мало по малу при помощи кондика и сильных выражений приятница моя жила и рассказала что с приятелем моего приятеля у нее не сложилась судьба не сошлись взгляды на жизнь неудачно расположились звезды и он выгнал ее пинками под зад что мне еще оставалось делать ловить такси и вести приятницу к себе домой, размышляя, как объяснить ей смысл исчезновения кламбарс спаниеля Но блохастая тварь уже поджидала нас на пороге, как будто уведомленная телеграммой, и никто бы не взялся определить, какое оно теперь было масти, как будто черти наводили порядок в аду и использовали это вместо половой тряпки. Оно завизжало от полноты ощущений, обслюнявило с головы до ног меня и свою хозяйку, после чего с довольным видом проследовала в мою квартиру, разбрасывая по дороге блох. На следующий день Эва пригласила меня к телефону. — Алло, — представился я. Это ясновидящее послышалось в ответ. — Вы хорошо меня слышите? — вроде пролога поинтересовался я. Все, что до этого случая я думал о ясновидящих, умещалось в одном нецензурном слове. А тут я с трудом уложился в тридцать минут. У мужчины есть разные человеческие желания. Одно из них — выучить латынь, или хотя бы английский письменный, потому что ругаться устно, как Вильям Шекспир, я умею. Янка пыталась преподавать мне английский язык, как мартышки. Для этого я приходил к ней на урок с двенадцатью тематическими карточками. Большего количества аллегорий за один раз мой мозг просто не выдерживал. Например, тема лета: море, теплоход, девушки, пляж, пиво, чемодан, жара, песок, солнце, очки, вулкан Помпеи. Или тема книга, обложка, фотография, автор, дрянь, гениальная, мусорная корзина, выставка, гонорар, запой, просветление, трилогия, клиника. На прошлой неделе мы изучали части человеческого тела. Вначале тоже по карточкам, но затем для наглядности Янка разрисовала себя фломастерами, то есть надписала руки, ноги, голову, шею и кое-что еще, о чем я имел представление как мужчина, но не догадывался, что все так сложно выглядит по-английски. Пришлось нам с Янкой проверить, насколько иностранный язык влияет на мою потенцию» и пока проверяли, все стерлось, и пришлось нам вернуться к традиционному способу, иначе говоря, к карточкам. Тема сегодняшнего занятия справилась у меня, Янка. «Обед!» — объявил я и разложил на столе карточки лицевой стороной вниз сообразно количеству приглашенных гостей. Образ-прототайп, подобие similarity, писатель-райтер, персонаж-терактор, подделка. «Фейк!» «Их всего пять», — заметила Янка, справедливо предполагая, что я намереваюсь выучить как можно меньше слов. «Древние говорили», — улыбнулся я. «Количество гостей, приглашенных к обеду, следует начинать с числа граций и доводить до числа мус, то есть от трех до девяти». «А у тебя что, рассмеялась Янка, пересчитывая мои карточки?» «Так получилось», — вздохнул я. «И, между прочим, — добавил Янка, — ты неправильно перевел слово «образ». По-английски это «имидж», а совсем не «прототип». Янка перевернула карточки, чтобы разглядеть изображение. «Ирена, Янка, Петербурган, Густав, Шкрета, Вендулка». «Мне кажется, надписи не соответствуют картинкам», — поморщилась Янка. «Зачем ты обозвал меня подобием?» поторопился честно признался я потому и на был, что попало густав густав покачала головой янка ты меня удивляешь а кто такая Вендулка? — да так отмахнулся я хотя если хочешь можешь с ней познакомиться все эти карточки приглашены на обед к одному моему знакомому ержи геллеру янка еще раз бросила взгляд на фотографии и язвительно спросила а по-человечески он сделать этого не мог, тогда я пожал плечами и ответил, что по всей вероятности мог, но решил это сделать через меня.